Издательство «Один из Паблишин и студия «МДМ Vision представляют. Василий Маханенко. Соло. Книга третья. Первая часть моего плана реализована. Я сумел создать свой род. Теперь я уже не простолюдин из далекого королевства, а полноправный житель империи, возглавляющий род Греймот. И у меня, как главы рода, появились свои обязанности. Мне предстоит защищать империю от угроз, как внешних, так и внутренних. Полагаю, начать стоит с проклятых земель. Мне придется остановить их рост. Ошибка, допущенная 60 лет назад, должна быть исправлена раз и навсегда. Даже несмотря на активное противодействие со стороны моих новых врагов. Глава первая Будто всегда тут был. Милена стояла перед зеркалом, придирчиво глядя на герб, пришитый к ее пиджаку. По-хорошему, его нужно было вышить, но этим девушка займется сама. Для первого времени подойдет герб в виде заплатки. Я не стал изобретать ничего нового, и в качестве герба своего рода использовал два скрещенных меча на фоне простого треугольного щита, что должно означать боевую направленность моего рода, не зацикливающегося на богатстве. Никаких корон, животных, замысловатых завитушек, что так любят другие роды. Лаконичность и четкость формулировок. Вот смысл моего герба. Милена? Греймонд, мне нравится, как это звучит, закончила девушка, повернувшись ко мне. Значит, ты официально признаешь меня женой? Я официально признаю тебя частью своего рода, поправил я. Если точнее, полноправным членом высшего рода Греймонд, подчиняющегося лишь императору. Не женой. Ну почему? удивилась Милена. Разве можно просто так кого-то впускать в род без семейных уз? Могу дочкой признать, заявил я. Или правнучкой хочешь? — Учитель, это плохая шутка, — надула губки Милена. — Тебе не девяносто. Забудь о том, что было раньше. Тебе двадцать, как и мне. — Тогда уж двадцать один, — поправил я. — Как раз сегодня. В комнате повисла тишина. Все три мои ученицы заявились ко мне в номер сразу, как только я вернулся в магическую академию. Видимо, хотели рассказать про успехи в работе с Широм. Какое-то время девушки переглядывались между собой И в их глазах читалось нечто сродни паники. Первый отреагировала Розалин. И ты молчал? воскликнула принцесса. Да я отношусь весьма спокойно к этому дню, пожал я плечами. Всего лишь дата моего рождения. В ней нет ничего особого. Еще как есть! воскликнула Милена. Девчонки, на мне ужин. Сделаю заказ из лучшего ресторана Тримуса. Ната, на тебе оформление. Дергай, Ястина, пусть помогает. «Роза, на тебе подарок. Придумаешь что-нибудь полезное?» «Обижаешь?» — фыркнула принцесса. «Все будет по высшему разряду. За дело...» «Минуту», — попросила Натали. Какое-то время она нерешительно переминалась с ноги на ногу, потом глубоко вдохнула и словно решила броситься в омут с головой, подошла ко мне и заявила. «Учитель, я хочу стать Натали Греймонд». Все с изумлением уставились уже на синеволосую. «Ты Блэквуд», — напомнил я. Соло, не сбивай меня», — зло произнесла Натали. «Это мое первое серьезное решение в жизни. Все двадцать лет за меня решала семья. Делай то, смотри сюда. Не оглядывайся и даже не вздумай перечить старшим. Мой род настолько слаб, что из-за конфликта с Тельмарами отказался от меня. Пусть формально, но отказался. Но не ты. Ты принял меня, защищал, обучал. С тобой я стала сильной и хочу продолжать путь усиления. Я не хочу». возвращаться домой, чтобы занять почетное место девушки на выдании. У меня уже есть несколько писем с приглашением в не самые знатные, но столичные роды клана Воды. На меня смотрят, как на предмет, который можно использовать, а не как на человека со своими мечтами и желаниями. Не хочу этого. Хочу развиваться. Хочу стать сильнее. Там я этого не получу. С тобой трудно. Местами невозможно. Но здесь есть сила. Эмоции настолько захлестнули Натали, что последняя фраза она буквально прокричала. Сжав от страха кулаки, девушка стояла передо мной, готовая на любой ответ. Если бы Натали просто заявила, что желает в мой род, я бы отказал, но у нее имелось вполне объективное и понятное обоснование, почему она этого хочет. Я мысленно улыбнулся. Мне всегда нравились люди, готовые пойти тяжелым путем, чтобы получить силу. Натали прекрасно понимает, что ее будущее, считаю уже обеспечено. Какой-нибудь высший род клана Воды, да тот же Аквалор, возьмет ее в свои ряды без вопросов. Но она не желает быть одной из. Она желает стать первой. Я вытащил нашивку со своим гербом и браслет, показывающий принадлежность к роду Греймонд, после чего протянул оба предмета Натали. «Блэквуды мне голову оторвут», — произнес я. «Добро пожаловать в род, Натали Греймонд!» Затягивать с привязкой Натали не стала. Достав нож, она надрезала палец, накормила браслет своей кровью и, надев его на руку, протянула ко мне запястье. Для того, чтобы артефакты империи окончательно отработали, требовалось подтверждение главы рода. Я поднес свой браслет к руке Натали и раздался громкий щелчок. Браслет девушки начал слегка заметно светиться и стал монолитным. Снять его теперь можно только вместе с рукой. Браслет давался не всем членам рода, только тем, кто относился к верхушке. У Натали, к примеру, такого знака блэкудов не имелось, как не было у Розалин браслета флеймвордов. Принцесса, хоть и числилась восьмой в наследовании, была далека от верхушки рода. По-хорошему, можно было ограничиться одной нашивкой, но этот шаг показался мне неправильным. Милена имела право на браслет, как теперь имеет его и Натали. Объяснить, откуда это понимание, я не мог. Просто знал. Натали покрутила перед глазами руку с браслетом, после чего, не сговариваясь, Милена и Натали обернулись в сторону Розалин. «Что?» Принцесса даже поежилась, не ожидая столь пристального к себе внимания. «Вот только меня сюда вмешивать не нужно. Мила простолюдинка. Ей рот был необходим, как воздух. Нату изгнали, да и рот у нее. Из провинции». без права свободного входа в императорский дворец. Я же принцесса, восьмая наследница на трон. А он тебе прям нужен?» спросила Милена. «Мила, даже не начинай». Розалина отступила от нас на пару шагов, словно собираясь сбежать. «Не стоит навязывать кому-то свою волю. Остановил я Милену и Натали, что тоже собралась высказаться по этому вопросу. Розалина является моей ученицей, но это не значит, что она должна стать частью моего рода. «Правда, его тайны тогда обойдут ее стороной, но это вполне осознанный выбор человека, который нужно уважать». «Тайны рода?» Розалин посмотрела на меня так, словно я осморозил несусветную глупость. Соло, я была частью истины, я знаю все не только о тебе, но и о тайнах группы, из которой ты меня наглым образом вырвал». «Разве артефакт не забрал у тебя воспоминания?» — удивился я. Девушки странно переглянулись. и синхронно покачали головами, показывая, что они все помнят. Но это же невозможно. Артефакт забирает навязанные воспоминания. У меня точно забрал. «Назовите настоящее имя природы», — потребовал я. «Камила Кирот», — практически одновременно ответили девушки, после чего Натали добавила. «Соло, мы действительно все помним. Прямо сейчас в Империи находится три схрона, что доступны тем, кто только вступил в группу. Нужно назвать места, где они находятся, «Или так поверишь?» «Неожиданно. Я бы сказал как-нибудь грубее, но пусть будет неожиданно. Какое-то время я смотрел на девушек, пытаясь понять причину произошедшего, но тут мой взгляд наткнулся на корону на голове Милены. Натали и Розалин сняли артефакты, блокирующие ментальные атаки, но Милена, получив нашивку, решила покрутиться перед зеркалом во всей красе и надела корону. «Вот оно!» Когда вырвал ученицы зла истины, я заставил их надеть блокирующие ментальные атаки короны. Артефакт группы запаниковал и исключил девушек, не сумев убрать воспоминания. Он-то полагал, что мои ученицы уже мертвы. Теперь оказалось, что тайны группы истина, пусть и не совсем тайны, находятся у моих учениц, которые к этой группе не имеют никакого отношения. «Учитель, все хорошо?» спросила Милена, обеспокоенная моим молчанием. «Есть какая-то проблема в том, что мы что-то знаем?» «Нет проблем», — ответил я, возвращаясь обратно в реальность. «Нужно смотреть, что будет с воспоминаниями через два года. Если девушки обретут закрытые знания, нужно паниковать и как-то это решать. Если их воспоминания останутся на текущем уровне, проблем не возникнет». «Значит, вопрос с тайными рода решен?» — заявила Розалин, нащупав твердую почву для отказа подругам. клянусь что не выдох никому и...» Договорить да, девушка не смогла, так как уставилась на сияющий всеми шестью цветами клинок. «Я извлек из астрала Лунарис, продемонстрировав шпагу ученицам. В разговоре с Ксавьером Флеймвордом мы деликатно обошли тему моего нового артефакта, но от учениц скрывать его не получится. Тем более, что я собирался активно пользоваться шпагой, Использовать ее как символ, извлекаемый только в торжественные моменты, глупо и недальновидно. Артефакты должны работать, иначе для чего они вообще существуют? «Этот клинок зовется Лунарис», — заявил я, и, сделав несколько взмахов, красиво убрал его обратно в астрал, словно его никогда и не было. Когда я говорил о тайнах рода, я имел в виду тайны рода Греймонд, а не группы Истина или клана Хаоса. «Что это было?» Выдохнула Милена, пораженная увиденным. «Этот клинок, он меня звал, но у меня же корона на голове. Как артефакт смог через нее пробиться?» «Он разговаривал и со мной», — протянула Натали. «Он, я не знаю как, но артефакт требовал, чтобы я нашла его сестру, чтобы обрела свою силу. Мне нужна ультара, синяя шпага воды». «Мне тенебрис», — тут же дополнила Милена, — «зеленая шпага природы». «Мне Феникс», — послышался тихий голос Розалин. «Соло, что это было?» «Хотел бы я и сам понимать это», — честно ответил я после паузы. «Всего существует семь клинков, и до текущего момента я знал имя только своего. Сейчас, как только Лунарис увидела вас, всплыли имена еще трех шпаг. Вода, природа и огонь. Это все, что я могу сейчас сказать. Остальное является тайной рода». «Ты же понимаешь, что отец тебя убьет», — спросила Розалин. «Или дядя?» «Или те, кто действительно управляет империей», дополнил я. «Орден Круга», кивнул Розалин, показав, что эта часть воспоминаний у нее тоже осталась. «Не знаю, сохранились ли они сейчас, но если все еще существуют, то виновники уничтожения клана Хаоса и группы Истина сделают все, чтобы род Греймонд не сумел поднять голову». «Значит, нам нужно стать сильнее», заявила Милена. «Учитель, «Ты разобрался с усилением света?» «Да, но это больно», — ответил я. «Значительно больнее, чем выжигать в себе каналы связи». «Но результат того стоит?» — не сдавалась Милена. «Стоит», — подтвердил я. «Если сделать это сейчас, то на пятом ранге вы станете сопоставимы по силе с восьмерками». «Я, Розалин, находясь в здравом уме и твердой памяти, отказываюсь от рода Флеймворд и принимаю фамилию Греймонд. — послышался тихий шепот красноволосый. — Мое решение окончательно, и обжалованию не подлежит. Горе, оно все огнем. Розалин сделала несколько быстрых шагов и, подойдя ко мне, протянула руку, требуя нашивку и браслет. — Наверное, стоило отказать девушке. Попросить еще раз подумать, предложить сделать паузу и посоветоваться с отцом или дядей. Но ничего из этого делать я не стал. Передо мной находился маг огня, имеющий право принимать самостоятельные решения. Если в 20 лет Розалин не способна нести ответственность за свои решения, то в кого она превратится в будущем? Хочет стать частью Греймодов? Так тому и быть. Добро пожаловать в рот, Розалин Греймод. Я лично застегнул браслет на запястье девушки, накормив его перед этим кровью Розалин, после чего провел активацию. «Отец прибьет сначала меня, а потом тебя». Улыбнулась Розалин и неожиданно для всех засмеялась. «Вы не представляете, какая гора с плеч только что упала. Я больше не принцесса. Мне больше не нужно строить из себя туки, а мне никогда не нравилось быть. Я мак огня, сумевшая получить пятый ранг всего за восемь месяцев. И я горжусь, что у меня такие подруги. Мила, Ната, вы лучшие. И дело не в вашем происхождении, дело вас самих». «А у нашего главы рода сегодня день рождения», — напомнила Милена, даже не пытаясь вырваться из объятий Розалин. «И мы к нему не готовы, от слова совсем». Это стало спусковым крючком. Мой номер опустил буквально за мгновение. У каждой из учениц имелась своя задача, и они собирались выполнить все идеально. Я устало уселся в кресло, пытаясь осознать, что только что произошло. «С Миленой понятно». Там ни у кого вопросов не возникнет. Но вот Натали, а тем более Розалин, это уже девушки иной лиги. Провинциальную аристократку еще можно понять. Она решила стать частью пусть и нового, но все же высшего рода, имеющего доступ в императорский дворец. Но вот решение Розалин станет для всех неожиданностью. Добровольно отказаться от престола в наше время способны немногие. Пусть Розалин никогда бы не заняла трон, важен сам статус. Сейчас же девушка лишилась этого статуса, и я не сомневался. Появятся те, кто решит избавиться от Розалин, просто потому что флеймворды в свое время им что-то сделали. Однако отказываться от своего решения я не собирался. Меня не покидало ощущение правильности моего поступка. Еще раз вытащив лунарис, я посмотрел на клинок. Каким-то образом артефакт древних тоже разобрался в девушках, признав их достойными. Три ученицы, три клинка, что ждут их в разломах десятого ранга. Нигде в другом месте получить подобные артефакты невозможно. Сразу возникает вопрос по поводу первой уничтоженной десятки. Группа истинно вытащила из этого разлома книгу, что перенесла меня на 60 лет вперед. Но одной ли книгой ограничилось дело? Что если кто-то из шестерки тоже получил клинок? Память группы в ближайшие два года будет мне недоступна. Если говорить прямо, сомневаюсь, что обрету сразу все. Наверняка артефакт выдаст новую порцию знаний и новый срок проверки. Для него я являюсь нежелательным элементом, от которого нужно сбежать при первой возможности. И как мне кажется, он уже окончательно определился стройкой своих новых участников, как бы мне ни хотелось иного. Причем определился не только артефакт группы. но и странные клинки древних. Лунарис признал моих учениц достойными. И я с ним в этом полностью согласен. Девушки действительно превосходят всех, кого я знал в обеих жизнях. Усевшись в кресло, я закрыл глаза. Безумие последних дней давило, и мне хотелось просто отдохнуть. Савьер Флеймворд не только принес мне указ императора, но и сразу, как только на нем появилась моя новая фамилия, забрал в столицу, где меня отдали каким-то очень серьезным и неулыбчивым мужчинам. Они помогли разработать герб, нарисовав его на официальном бланке, что тут же ушел в работу. Теперь мой герб будет вывешен в церемониальном зале рядом с другими, чтобы все точно понимали, Род Греймот начал свое существование и имеет право на то, чтобы его представители посещали дворец. Меня таскали по портным, чтобы они вышли на всей моей одежде новый герб. Затем были ювелиры, начавшие оформлять мне печатку главы рода. Затем мы посетили поместье, что мне выделили указом императора, где я познакомился с управляющим и слугами. Далее шел браслет главы рода и привязка его к денежному счету, оформление бланков рода. Два дня безумства и беготни, показавшие, что создать род с нуля – та еще, Марокко. Особенно в таком бюрократическом государстве как наша современная империя. Я сразу заказал 10 нашивок со своим гербом и браслеты высших членов рода. Вначале планировал взять лишь Милену и Ястина, сделав его управляющим поместьем, но я даже не предполагал, что все мои ученицы решат броситься в омут с головой и войдут в новый род. Да, с этим определенно будут проблемы, но до них еще дожить надо. Касательно того, что в роду присутствуют представители нескольких стихий, а ни одной, как у всех остальных, можно точно сказать, что проблем не будет. У моего рода нет клана, значит, нет привязки к стихии. Этот момент я специально уточнил. Нужно как-то собраться. Привести себя в порядок и сходить к Верене. Пока я общался с Ксавьером Флеймвордом, Ромарио Гринфолд, маг природы десятого ранга, с позывным «Глаз», сходил к мадам Беральди и скупил у нее, казалось, весь магазин. Мой кисет путника был завален десертами, изготавливаемыми только в форме Тони. Так что я выполнил и эту часть наших свиренной договоренностей. Осталось дело за малым, добраться до приемной ректора и отдать все это милой девушке, но на это требовали силы, которых у меня уже не было, особенно после разговора с ученицами. Мало того, они еще и мой день рождения решили отпраздновать. Никогда его не отмечал. В новой жизни, понятно, у меня его еще не было, А в прошлое это был всего лишь один день из множества других. Не мой это праздник. Моих родителей, которых я, к сожалению, даже не помню, умерли еще до того, как я ходить научился. Разломным тварям без разницы молодая семья перед ней или уже старики жрут всех». «И долго ты собрался отдыхать?» Грозный голос учителя вырвал меня из объятий сна, куда я провалился, сам того не заметив. Маг тьмы вломился в мой номер, как к себе домой. Он навис надо мной, желая задавить авторитетом, но не вышло. Я сам, кого хочешь, задавить сумею. Поморгав, прогоняя нежданный сон, я поднялся с кресла. Тело затекло, но демонстрировать слабость перед учителем, разминая конечности, мне не хотелось. Рука учителя очутилась на моей груди, запуская процесс знакомства с энергетической системой. Забавно было смотреть на то, как под капюшоном ярко вспыхнули пустые глазницы черепа Шира, когда он увидел пять независимых каналов, ведущих к своим частям источника. Оказывается, даже мага тьмы десятого ранга можно пронять. Главное знать, чем конкретно. «Каковы условия этого усиления?» — спросил Шир. «Никогда не делать этого на пятом ранге», — ответил я. «С таким типом усиления повышение ранга — Связано не только с формированием нового канала, но и с ростом самого источника. Еще нужна целая прорва энергии. Для того, чтобы сделать подобное с собой на пятом ранге, мне пришлось полностью потратить энергию разломов шестого и седьмого рангов». «Как ты выжил?» — нахмурился Шир. «Я вижу, что тебе пришлось обрезать предыдущие каналы, понижая себя в ранге. То есть ты был в лучшем случае четверкой». Как ты прошел два разлома средних рангов? — Опыт, — пожал я плечами. — Или мне теперь о каждом шаге нужно своему учителю докладывать? Так это я запросто. Сегодня хорошо покушал, сходил, умылся, высморкался, немного поковырялся в носу. — Не дерзи, ученик, — рычащим голосом произнес живой скелет. Шир не закрывал дверь так, что капюшон не снимал, чтобы не пугать случайных прохожих. «Тогда не нужно спрашивать меня о вещах, не имеющих никакого отношения к обучению», — заявил я. «Результат есть?» «Есть. Как я его получил, уже значения не имеет. Лучше придумай, что делать с моей проблемой. За время практики я понял, что разломный крикун является моей болевой точкой. Эти твари один раз мое сознание погасили на несколько мгновений, но там я был к этому готов и подстраховался». Второй раз меня едва не прикончили, несмотря на то, что я находился в окружении девяток и десяток. «Ректор уже рассказал о том, что ты вытворил», произнес Широ и кивнул на мой герб. «И как оно? Того стоило? Если раньше это был уникальным, доставляя своей независимостью головную боль, сейчас стал одним из толпы». «Не получится меня таким задеть», заметил я. «Создание рода для меня было важной целью, я ее достиг». Значит, двигаюсь в правильном направлении. Ты чего пришел-то? Тренировки же завтра только начинаются. Нужно было понять твой нынешний уровень, чтобы подготовить правильный план работы, — невозмутимо ответил Шир. Как успехи у моих учениц? — спросил я, раз Шир все же прибыл ко мне в гости. Бестолковые, слабые, лишенные силы, — безжалостно припечатал Шир. Отправь их в семерку. Погибнут без вариантов. «С чего вдруг им семерку лезть?» — удивился я. «Потому задача учениц моего ученика — быть уникальными, а не одними из многих», — заявил Шир. «Кажется, есть у него какой-то пунктик насчет уникальности». «То есть шестерку три мага пятого ранга закрыть смогут?» — спросил я. «Три юные девушки, что стали магами буквально восемь месяцев тому назад». Шир долго не отвечал, однако я был настойчив и дожидался кивка. Мои ученицы действительно являются сильными магами, и там, где требуется полноценная группа, а то и рейд, одногодок, смогут справиться втроем. «Ко мне обратились соотечественники». Шир резко сменил тему и кивнул мне в район груди. «Им нужен артефакт их короля». «Он всем нужен», — произнес я. «В том числе и мне». «Дертанцы были очень настойчивы», — продолжил Шир. «Мне даже обещали безопасность, если захочу вернуться в королевство». «Ты там вне закона?» — удивился я. «История Шира была для меня темным лесом». «Все мы где-то вне закона», — пожал плечами живой скелет. «Я отказал, но у меня нет сомнений в том, что дертанцы продолжат искать возможность до тебя добраться». «Пока был простым студентом, ты оставался в безопасности. Но сейчас стал высшим аристократом, отвечающим за свой род. Если на твое поместье нападут, тебе придется вмешаться. Иначе с тобой никто никогда считаться не будет». «Поместье под защитой флеймвордов», — поправил я. «Этот момент специально уточнил. Они никого туда не пустят». «Какой у меня наивный ученик!» — фыркнул Шир. «Дертанцам нужно вытащить тебя из Академии. Если для этого потребуется напасть на поместье, они сделают это без раздумий. Можешь считать, что нападение уже готовится, и в ближайшее время тебе, как главе рода, придется на него реагировать». «Значит, буду реагировать», — ответил я. «Сейчас угрозы моим людям нет». Это главное, все остальное решит мой род. Род из одного человека. Шир вновь позволил себе усмешку. Много же ты нарешаешь. У тебя непроверенная информация, учитель, поправил я. Род Греймот, состоит из четырех человек. Безумец, после долгой паузы произнес Шир. Флеймворды превратят тебя в пепел. Если ты пришел меня пугать, то поздно. Решение уже принято и реализовано. Ответил я. Розалин, как и остальные ученицы, является частью рода Греймод. Но я рад, что ты здесь. Можно сразу обсудить важный момент. Предлагаю следующие несколько недель провести вне стен Академии. Пришло время остановить рост проклятых земель. Я знаю, как это сделать, но мне потребуется помощь. Твоя, может, еще кого-то из высокоранговых магов других стихий. Мы с ученицами сами это не вывезем. Учитель готов пройтись по разломам?